Глава 3. Заклинание. Маша бродила по дому, осматривая комнаты. Все двери действительно были открыты. Может быть, Айлерт специально распорядился держать их незапертыми, чтобы ни у кого не было искушения открывать их из сумрака. Когда она добралась до кабинета Вебера, в голове немного прояснилось. Кабинет, как и большинство комнат, был обшит деревом. Маша невольно вспомнила трофеи в охотничьем зале и подумала, что, может, маг... И не так фанатично любил растения, раз все в доме обшито мертвой древесиной. Ведь эти деревья когда-то срубили, сделали из них мебель, библиотечные полки. Вон даже письменные приборы на столе, сделаны из карельской березы, судя по виду. Маша взяла ручку, заключенную в гладкую лакированную деревянную трубочку, повертела в руке и уставилась на клеймо, выжженное на торце деревяшки. Зазвонил мобильный. Маша от неожиданности вскрикнула, выронив ручку, ответила на звонок. «Лёша!» — закричала она в трубку возмущённо. «Как ты меня напугал!» «Машка, ты чего? У тебя всё в порядке?» — забеспокоился тот. «Да, всё в порядке, просто я тут одна в огромном доме». «Одна? А этот где?» «Он тут не живёт, если ты про Харди». «Харди?» — голос у Лёши заледенел. «Это с чего это он вдруг стал Харди?» «Лёш, перестань, а!» Больше всего Машке в ее женихе не нравилась манера ревновать ко всем подряд. Он сам так представился. К тому же полным именем его называть язык сломаешь. «Он к тебе не приставал?» «Совсем того!» Машка даже покрутила пальцем у виска, хотя Леша этого увидеть не мог. «Ну, ты же знаешь, какие они. У них инстинкты обостряются. Ну и вообще...» «Это ты мне не доверяешь совсем?» — хмуро спросила Маша. «И я кто, по-твоему, маг или глупая девочка?» «Маш, ну прости, я соскучился». «Я тоже». «Ладно, шеф зовёт, вечером перезвоню. А как у тебя продвигается-то?» «Да пока никак». «Удачи, люблю тебя». И Лёша отключился. Девушка вздохнула, подобрала ручку. Посмотрела на метку и скользнула на первый слой сумрака. Светлые краски кабинета погасли. Вокруг всё стало серым, мрачным, размытым. Но она здесь ненадолго, всего лишь понять слово. «Главный». Вот что это было. Даже, точнее, подразумевалось, что главное дерево — береза. Маша вернулась в реальность, записала на листок и принялась тщательно осматривать остальные деревянные предметы. На дубовом столе Вебера с обратной стороны столешницы также нашлось клеймо, и Маша записала второе слово — «плодородие». После этого, решив, что она точно на правильном пути, Машка запрыгала по кабинету, радостно выкрикивая «Ура! Ура!» и чуть не подвернула ногу и не грохнулась, когда встретилась с изумленным лицом застывшей на пороге кабинета Доры. Старая немка что-то неодобрительно произнесла и указала на выход. Машка подумала было, что ее выгоняют из «Святая святых» почившего Вебера, но потом поняла, что ее всего-навсего зовут ужинать. После ужина она едва справилась с искушением заняться дальнейшими поисками. «Нет!» «Режим, режим», — сказала она себе, твердо решив не пренебрегать полноценным отдыхом. Следующие четыре дня были посвящены поискам знаков на мебели. Маша нашла двадцать девять слов. И дальше все снова застопорилось. Она попыталась сложить слова в нужной последовательности. Кое-что вроде складывалось, но при этом были возможны и другие варианты сочетаний. Маша казалось, что не хватает еще половины слов. Вернулась к книгам и листьям. Три дня промучилась и опять ничего не нашла. Пока, спускаясь очередным утром на завтрак, не увидела клеймо на деревянной панели прямо под головой волка. Она осмотрела остальные панели, но других знаков не нашла. Тогда Маша, вооружившись каменной кочергой, которая вполне смахивала на лом, оторвала несколько досок от стены. Пришла Дора. Опять охая в чём-то упрекала Машу. Девушка, увлекшись поиском, честно говоря, и знать не хотела, что сказала ей прислуга. А говорили, что бардак не будете наводить. Маша вздрогнула, замерла с кочергой, застрявшей в очередной панели. Фризан стоял на входе в охотничий зал, оценивал масштаб разрушений. За его спиной тихо жаловалась Дора. Ну и, может, объясните? поинтересовался он. Маша стала неловко. Дружелюбие во взгляде Фризена на этот раз не наблюдалось. «Я нашла...» «Нашли что?» «Заклинание плодородия, мне так кажется». Она немного сбивчиво, смущаясь, рассказала о своих находках. Под взглядом Айлерта ей все больше и больше чудилось, что говорит она полную ерунду. Он шагнул к ней, грубо вырвал кочергу из ее рук, еще пару секунд наблюдал, как бледность заливает ее лицо. Она подумала, что он просто схватит ее за шкирку и выкинет из дома вон. «Мне сложно было позвонить. Кажется, девушки не должны заниматься такими вещами». Отодрал очередную панель обшивки, крикнул что-то Дори и снова посмотрел на Машу, на этот раз улыбаясь. А потом, не сдержавшись, и вовсе расхохотался. «Вы... вы...» — в негодовании воскликнула Маша. «Вы о чем подумали?» — спросил он, вогнав кочергу глубоко в дерево. «Вообще-то сегодня выходной, и я хотел вывести вас в город отдохнуть». Маша вдруг поняла, что он взял её за запястье и поглаживает ей кожу большим пальцем. В расширившихся зрачках оборотни она увидела своё испуганное лицо, выдернула руку. «Вы перекидывались недавно?» «По лесу немного прогулялся». «Собирайтесь. Я с вами в таком состоянии никуда не поеду». «Я настаивать не буду, как хотите. Я не про прогулку». Маша покраснела. Да он чуть ли не прямым текстом предлагал переспать. «У меня жених есть. Даже не думайте меня больше трогать? А то приедет и развоплотит вас к чертовой бабушке». «Я же не знал, Мария. Жаль». Маша вцепилась обеими руками в кочергу, еле выдрала из дерева. «Отдайте», — потребовал Айлерт, снова посерьезнев и протянув руку. «И собирайтесь. Трогать вас больше не буду, обещаю. Но вам надо проветриться». «Заодно расскажете в подробностях, что вы тут накопали». Маша в сомнении посмотрела на него. «Еще раз тронете, напишу жалобу». «Хорошо. Не забудьте одеться потеплей. За границами этого рая довольно прохладно. Но я хочу вам показать пару местных природных достопримечательностей». Маша вернулась, надев на себя флиску. И только сейчас поняла, что Фризен тоже был в джинсах и теплом свитере. Автомобиль черной стрелой пронесся по белому саду, нырнул ненадолго в лесной туннель и вскоре уверенно мчался по автобану. Маша немного помолчала, думая, стоит ли рассказывать Фризену о своей работе. Никаких распоряжений насчет этого Виктор Николаевич не давал. «Вы же в курсе насчет заклинания плодородия? Осторожно начала она. «Если вы о тех бредовых записях деда, в которых он рассуждает о необходимости накормить всю планету, то я их читал». Почему бредовых? Они скорее утопические. У него была благородная цель, несмотря на то, что он в итоге стал превращаться в шухарта. О да, а эти пафосные выводы, что после того, как все население будет сыто, войны прекратятся и все будут счастливы, это же чушь. Может, когда-то, давно, людьми двигало желание отобрать соседское поле, где и урожай побогаче, и скот пожирнее. Очень-очень давно. Политика, власть, желание подчинять более слабых и много-много других факторов. Далеко ходить за примерами не надо. Мы сейчас с вами едем там, где раньше находился Тевтобургский лес. Он и сейчас есть. Вон, видите лесную полосу справа? Кое-где от него остались маленькие рощи, но сохранилось и несколько крупных массивов. Так вот, две тысячи лет назад, если быть совсем точным, то в девятом году... Как раз в сентябре здесь произошла битва между римскими войсками под командованием прокуратора Квинтилия Вара и германскими племенами, которые римляне хотели подчинить. Именно подчинить, а не захватить плодородные поля. Места тут, кстати, болотистые, а в то время так вообще сплошные болота, особенно дальше к северу. И чем все кончилось? Можем заехать в лес и через сумрак посмотреть, Выглядит впечатляюще. Что-то не хочется. Айлерт глянул на нее и продолжил. Римлян уничтожали в течение трех дней. вары и его офицеры покончили жизнь самоубийством, чтобы не попасть в плен. И после этого полностью деморализованных солдат безжалостно добивали. Стволы деревьев в лесу были увешаны черепами римлян. Почти тридцать тысяч. Это поражение оказалось настолько серьезным, что император Август бился головой об косяк и кричал «Варвер не легионы!». Маша содрогнулась, увидев в глазах Фриза на хищный блеск. «И вам это нравится?» «Да, мне нравится, что они смогли отстоять свою свободу и наказать тех, кто решил, что имеет право судить по своим законам». Квинтилий Вар весьма увлекался судебными процессами, считая местных в своем большинстве варварами и разбойниками. Почему-то мне кажется, что он ненамного ошибся. Фризен как-то недобро улыбнулся. «И вы мне хотели показать Тевтобургский лес, Харди? Нет, я хотел свозить вас до порты Вестфалики». Там река Везер протекает между хребтов одноименных гор, и со смотровой площадки открываются впечатляющие виды, но если у вас есть какие-то другие идеи, предлагайте. Отвезите меня в ночной дозор. Аллерт взглянул на нее так, словно ослышался: Я не шучу, отвезите меня туда, твердо повторила Маша. Зачем? Это вас не касается. Ей показалось, что он слегка занервничал. По крайней мере, ее пожелание ему точно не понравилось. Он съехал с автобана, развернулся и поехал назад. Через двадцать минут они были в Оснобрюке, около здания, где расположился местный ночной дозор. Маша вышла из автомобиля. «И надолго вы?» — спросил Фризен. «На час или два». Фризен, не попрощавшись, уехал. А Маша направилась к старому зданию, над которым была надпись, видимая только иным. Столкнулась на входе с немцем. «Мария?» «Я, Ханс Кюнцель, вел переговоры с Виктором Николаевичем. Что же вы не предупредили? Я как раз уходил». Так получилось. Маша посмотрела на Ханса. Тот был высоким блондином с голубыми, чуть на выкоте глазами, лет сорока. И весьма грамотно говорил по-русски, хотя и с сильным акцентом. «Все в порядке? Оборотень ведет себя в рамках?» «Вполне. Мне нужно уточнить информацию насчет его семьи». Виктор Николаевич рассказал, что Эдвин Вебер погиб из-за несчастного случая, но Фризен упомянул, при каких обстоятельствах произошла эта смерть. «Вы про его родителей?» — Ханс нахмурился. «Да. Вообще, это были немного странные смерти, как будто они слишком долго пробыли в сумраке. Мы все владения Вебера вдоль и поперёка сходили. И сад, и дом, и окрестный лес — ничего». Он посмотрел на разочарованное лицо Маши. Надеялись что-то узнать? Она пожала плечами. — Как работа продвигается? — Пока вникаю, — ответила Маша, решив повременить с откровениями. Местных, наверное, заденет, что они не смогли ничего найти. — Понятно. Удачи вам. — Альхард, когда за вами заедет? — Не знаю. Я сказала, что пробуду у вас... «Час-два. Кофе вас угостить? Или поедете?» «Поеду». Ханс достал мобильный, набрал номер. «Не отвечает». Повторил попытку несколько раз. И дальше, судя по интонациям, Ханс выругался на немецком. «Пойдёмте пить кофе. Из окна увидим, как приедет». Они поднялись на второй этаж, где располагалась штаб-квартира ночного дозора. С виду та напоминала обычный офис. Компьютеры, ксероксы, перегородки между рабочими столами. Ханс пригласил ее в кабинет для переговоров. Принес кофе. «Вы собирались уходить?» — напомнила Маша. «Это не срочно. Провожу вас сначала. Если Темный не приедет, я вас отвезу. Сам будет виноват. В смысле?» Мы ему за столько времени так намозолили глаза, что Фризен пообещал пожаловаться в дневной дозор, если еще раз увидит нас на территории дома без его разрешения. «Как же он тогда мне разрешил в доме находиться?» Ханс чуть помялся. «Я порекомендовал вас примерно так же, как Виктор Николаевич рекомендовал вас нам, то есть ответственный работник, который все сделает быстро и без ущерба для дома». Маша, вспомнив погром в охотничьем зале, чуть не провалилась под землю от стыда. «А вы, случайно, не показывали мою фотографию?» Ханс прокашлялся. «Вот спасибо, интриганы, и вы, и мой шеф». Она больше в шутку сказала, но немец смутился так, что лицо его стало багровым, как спелый помидор. Они немного помолчали. Ханс принёс ещё по кофе. Чтобы скоротать время, стал рассказывать забавные случаи из своей работы. Но то ли Маша не понимала местный юмор, то ли история была не очень интересной. Девушка слушала вполуха и иногда из вежливости улыбалась. Прошел час, потом два. Ханс давно смолк, просматривая городскую газету. Потом, глянув на часы, вновь набрал номер. «Сукин сын!» А потом скажет, что просто не слышал. «А вы хорошо его знаете?» — поинтересовалась Маша. Больше с завсегдатаями его клуба приходится общаться, хотя некоторые завсегдатаями становиться не успевают. Сам Айльхард ведёт себя идеально, по крайней мере, в последнее время. Один раз, лет в двадцать, был близок к срыву, гнался за человеком по лесу, но потом отстал, человек отделался лёгким испугом. В двадцать? Он был поздно инициирован. Мог бы стать магом, но стал оборотнем. «Попробуйте-ка вы ему позвонить». Маша набрала номер. Но ну и ей удалось услышать только гудки. Ханс скривился и принялся набирать. Видимо, не очень приятное СМС. Но не успел. Чёрный БМВ припарковался рядом с штаб-квартирой. Они спустились вниз. Фризен сидел за рулём с таким видом, будто его оторвали от важных дел. «Что-то какое-то он агрессивный», — заметил Ханс. «Подождите». Он склонился к окошку и что-то проговорил Фризену. Тот молча выслушал, кратко ответил. Ханс вернулся к Маше. — У вас точно все в порядке? — Да. Она села в машину. Вместо планируемого часа она провела в дозоре 4. Фризен свое отсутствие никак не прокомментировал. Молча повел машину. А еще через полчаса уже подъезжал к дому своего деда. Маша поняла, что прогулка отменяется. Едва она вышла из автомобиля, как айлерт, Уже выжил газ и унесся прочь. «Обиделся, что ли? Решил, что я в дозор поехала жаловаться на него?» Подумала она и зашла в дом. Вид охотничьего зала с развороченными панелями почему-то не вдохновлял. Работать больше не хотелось. Маша еще раз прошлась по дому, приглядываясь, может быть, что-то упустила. Потом вспомнила, что не добиралась до оранжереи, но на верхнем этаже ее ждало разочарование. Растения стояли запущенные, полузасохшие. Магией тут не пахло вовсе. Сквозь стеклянную крышу заметно припекало. Пахло застоявшейся водой. И вдруг заиссушенной, похожей на желтую старую щетку, эфедрой что-то блеснуло. Маша присела, протянула руку и достала небольшую фотографию. Золотистая краска на рамке облупилась, стекло треснуло. Несколько кусочков осталось валяться на полу. Маша же с удивлением смотрела на фотографию, сильно выцветшую. Несомненно, это был Эдвин Вебер. Тут он выглядел достаточно молодо. Счастливый и настоящий светлый. Нога Вебера лежала на охотничьем трофее, крупном олене. В одной руке Эдвин держал ружье, а другой прижимал к себе маленького мальчика. Спустя миг до Маши дошло, что она смотрит на десятилетнего Айлерта. И тот, обнимая деда и держа вполне себе настоящее ружье, тоже счастливо улыбался. Маша освободила фотографию от рамки, забрала с собой. Пришла в свою комнату и, рухнув на кровать, уставилась в потолок. «Машка!» — разозлилась она на себя. «Почему ты думаешь об этой ненормальной семейке, когда должна решать куда более важную задачу?» Провалявшись так еще с полчаса, она позвонила Виктору Николаевичу. Рассказала обо всем, что произошло. «Ну и черт с ним, с твоим Харди!» — заметил Виктор. — Будем надеяться, пропадёт опять на неделю. Спокойно закончишь за это время работу. А дела чужой семьи — потемки Просто какое-то кино и, и немцы. Машка чуть истерично прыснула в ответ. — Маш, ты там как, держишься? — Вполне, Виктор Николаевич. Хотя сад потерял прежнюю привлекательность. — Обстоятельства, — только и ответил шеф. — Кто ж знал? Следующим утром, проснувшись вполне бодрой и настроенной на работу, она сбежала с лестницы, понимая, что опять чуть не проспала завтрак, перескочила через завал из выдранных панелей и оказалась в столовой. Тут она словно налетела на стену. У стола стоял Фризан, допивал кофе. «Доброе утро, Мария», — поздоровался он. «Доброе. Думала, что вы тут уже не появитесь. Во-первых, работать ломом все же не женское дело. А во-вторых... «Хочу извиниться за вчерашнее. Меня, бывает, заносит». Маша вдруг рассмеялась. Фризен глянул на неё с недоумением. «Простите меня тоже», — сказала она сквозь смех. «Вы меня вчера вывезли на прогулку, а я вас вместо этого потащила в ночной дозор. Приятная вышла для вас прогулка. Но я так ушла с головой в дело, с заклинанием, что до меня дошло только сейчас. Простите, Харди». Айлерт пару секунд смотрел на неё, но потом засмеялся следом. Завтрагайте и займёмся вашей работой. Я пока выпью ещё кофе». Через полчаса Фризен уже отрывал очередные панели в охотничьем зале. «У вас фотоаппарат есть? Сфотографируйте все найденные пометки на всякий случай. Панели я верну на место. Все с клеймами будут в одном месте, чтобы, если что, не разворачивать опять всю стену». Маша сходила за фотоаппаратом. Карл принёс Фризену сундук с инструментами, и тот, вооружившись молотком и гвоздями, Прибивал деревянные планки обратно. Закончив с переписью слов, найденных на панелях, и фотографированием, Маша вернулась в библиотеку, попыталась выстроить все найденные слова. Через час смолкло, едва доносящееся постукивание. В библиотеку заглянул Айлерт. «Можно?» Маша задумчиво кивнула. «Это что? Вы мне так и не рассказали. Мне кажется, ваш дед зашифровал заклятие в обычной головоломке без всякого использования магии» поэтому никто из дозорных и не смог найти. Она кратко рассказала, что, где и как нашла. Фризен чуть удивленно поднял голову к витражу. «У вас есть список вещей, где были обнаружены слова?» «Да, конечно. Дайте». Он взял ее лист. Проставил напротив каждого номер от единицы до шести. «Это что?» «Цифрами обозначена порода деревьев. Но вы, наверное, не разбираетесь в древесине». Маша покраснела, поняв, что она упустила. «Только карельскую березу опознала и дуб. Складывайте слова, единицы к единицам и так далее». Она записала шесть длинных строк. Заклятие складывалось слово за словом. Вскоре его можно было даже частично произнести. Маша произносила непривычные гортанные немецкие слова. Аллерт тихо поправлял произношение. Воздух словно наэлектризовался. С пола поднялся призрачный стебель, вырос, причудливо закручиваясь, выпуская побеги, также стремительно разрастающиеся, заполняя пустое пространство библиотеки причудливым растительным орнаментом. А потом, когда Маша закончила читать, вдруг рассыпался искрами, исчез. «Почему перестали читать?» — спросил Айлерт. «Все, кончилось». Он заглянул в листок. «Чего-то не хватает в последней строке», — заметил он. «Значит, вы не нашли какой-то деревянный предмет. Надеюсь, это было не полено, которым топили камин». «У меня есть еще один, но я не стала вносить его в списки. Мне казалось, что он не имеет... Не имел к заклинанию никакого отношения. Да и с породы дерева там сложно». Маша достала кубик, собранный из более мелких деревянных кубиков. Эдакий «деревянный кубик Рубика» только вместо цветов — разные породы древесины, а потом повернула к Фризену стороной, где было выжжено клеймо. Айльхард! «Я думала, это ваше?» «Мое!» — подтвердил Айлерт. «Но я не помню, чтобы там стояло мое имя». «А это вы помните?» Маша положила на стол старую фотографию. Фризен нахмурился. «Вы думаете, что я что-то знаю?» «Я не знаю». За 30 лет я видел деда столько же раз, сколько пальцев на одной руке. Да, он брал меня один раз на охоту, и это, пожалуй, самое приятное воспоминание из всех, связанных с ним. Зачем он выжег здесь ваше имя? Вы у меня спрашиваете? — искренне удивился он. Может быть, всего лишь опробовал на кубике, как будет выглядеть? Айлерт потянул руку к кубику, но Маша не отдала. — Давайте попробуем прочитать с вашим именем. «Получится полная ерунда», — заметил Фризен. Маша, тем не менее, попробовала, но заклинание не сработало. «Думаю, надо ещё раз обыскать дом. Ради такого я даже выгоню Дору и Карла из их комнат. Вдруг у них что-то завалялось?» Прислуга посмотрела на хозяина с некоторой обидой, но Дора на этот раз даже рта не раскрыла. Впрочем, осмотр комнат ничего не дал. «Надо сделать перерыв», — заметил Айлерт. «По-моему, вы его заслужили». Он зашел на кухню, которая по размерам была ничуть не меньше столовой, с многочисленными шкафами, двумя холодильниками, винным шкафом и даже старой глиняной печью жаровней по соседству с современной электроплитой. «Но я так и не раскрыл его до конца!» «Не откажетесь выпить вина?» — спросил Фризен и тут же в ответ на Машин взгляд добавил. «Даже не надейтесь. Я больше к вам приставать не буду». «Я надеюсь!» — возмутилась Маша. «Конечно. Это же будет повод опять потащить меня в ночной дозор, устроить мне стресс. Я и без того последнее время слишком часто вижу ваших коллег, и эти встречи в основном малоприятные». «Из-за чего?» — спросила Маша, а он уже разливал вино по бокалам и тут же догадалась. «Из-за посетителей вашего ночного клуба? Да, бизнес идёт неплохо, но нервно». «А как же фейс-контроль? Точнее, иной контроль?» — спросила она, и оба рассмеялись. «Хорошая мысль, но я тогда точно останусь без прибыли». Фризен передал ей бокал. «Обычные люди к вам не заглядывают?» «Заглядывают, хотя лучше бы не заглядывали. У клуба определённая репутация». «Как называется?» «Клуб?» «Кроличья нора. Один немного повёрнутый дизайнер обчитался Льюиса Кэрролла. В паре мест, если смотреть на стены, такие приходы бывают, каких от качественной травы никогда не получить». «О, так у вас ещё и наркотики продают?» «Конечно. Ещё я владею двумя подпольными публичными домами. А на землях деда, там за садом есть, маковое поле. Не заметили?» Маша снова засмеялась и тут же напряглась. Айлерт держал её за руку. Наклонился, поцеловал чуть дрогнувшие кончики пальцев, доверительно взглянув на неё. «Ещё раз извините за вчерашнее. Мне пора. И если вдруг понадобится опять что-то выламывать, звоните». Он поставил бокал с недопитым вином на стол и ушёл. Маша ещё минуту стояла. Сердце, которое испуганно стучало, не успокаивалось. Она достала мобильный и позвонила Виктору Николаевичу. «Маша, я сейчас занят. Сам тебе перезвоню. Всё в порядке?» «В порядке». «Вот и хорошо. Жди». Виктор перезвонил аж через два часа. По его голосу Маша сразу поняла, что что-то случилось. «Маша, у нас проблемы. Меня вызывало начальство и...» Похоже, Эдвин Вебер хранил в своей библиотеке не только безобидные земледельческие заклинания. Есть информация, пока еще не проверенная, что кое-кто из темных заинтересовался этой библиотекой». «Что это значит? Какие заклинания? И что мне теперь делать?» «Продолжать делать то, что делаешь». «Получается?» «Уже почти получилось. Мне одного слова не хватает. Даже заклинания могу произвести, но оно рассеивается. Мне, кстати, Харди помог». «Да?» — удивился шеф. «Рассказывай подробности». «Вот ведь!» — пробормотал в трубку Виктор, выслушав. «Нам бы как раз время потянуть, а ты, оказывается, уже почти закончила». «Для чего тянуть время?» — не поняла Маша. «Надо сыграть на опережение. Примени на Фризене тройной ключ». «Что?» «Ты мне про него последнее время только и рассказываешь. Больше, чем о своей работе», — заметил Виктор. «Да как вам такое в голову пришло?» — возмутилась Маша, пылая от стыда. «Мы же с Лешей!» «Маша, прости». Спорол глупость. Послушай, от этого всем будет лучше. Ты получишь союзника, само собой, если что, мы пришлем подмогу. Но пусть пока только Фризен будет рядом. Это ни в ком не пробудит подозрений, что мы ищем что-то не то. Так мы ищем что-то не то? — задохнулась Маша. Делай, — оборвал Виктор. — Это распоряжение сверху. Я тебе положил необходимые артефакты. Как их применять, знаешь. Но Фризен и так помогает. «Помогают, потому что знают, что ты ищешь». «Но что же мы всё-таки ищем, Виктор Николаевич?» — почти жалобно спросила Маша. «А чёрт его знает, Маша дорогая! Но что-то очень важное. Мне обещали прислать пакет с информацией. В общем, стопорь — дело с заклинанием плодородия. Точнее, делай вид, что всё так же продолжаешь искать его. Как что прояснится, я тебе перезвоню». «А?» «На опережение!»